глава 16 с изучением материалов я закончил как и с тем что рассказал тебе все что возможно на данный момент о мировой башне заговорил старут теперь мне необходимо время чтобы систематизировать новые знания понять их и разобраться самому если этого не сделать то ты получишь мешанину из разрозненной информации которую придется собирать самостоятельно а на это уйдет гораздо больше времени Даже в случае, если бы ты принялся изучать все самостоятельно. Сколько тебе понадобится времени? Успеешь до того момента, как вновь окажешься в Корее. Я собираюсь отправиться через несколько часов. Астарот задумчиво принялся чесать подбородок, а затем выдал, что к тому моменту, как мы окажемся в Корее, он уже сможет передать мне не только структурированную информацию, но и собственные выводы. А это, пожалуй, будет намного лучше. Этими выводами я смогу поделиться с Лерной. Может, драконихе так будет гораздо проще понять, как помочь Каю, как не допустить того, чтобы сидящая в нем сущность захватила тело парня. За эти несколько часов мне необходимо закончить все дела, и первым, к кому я отправился, стал Яков Моисеевич. Как-то совершенно незаметно торговец стал практически единственным человеком, к которому я могу обратиться с любой просьбой и могу быть уверен, что КАЦ сделает все возможное, чтобы выполнить ее. Вот и сейчас, помимо огромного заказа, который необходимо будет доставить прямо на один из кораблей блокадного флота, я попросил Якова Моисеевича помочь Рогову. Сегодня я представил Дмитрия как своего помощника с самыми широкими полномочиями. Парень сам пока еще ничего не знал об этом, а вот Яков Моисеевич уже заверил меня, что сделает все в лучшем виде. Хороший помощник всегда знает, что ему делать, и не лезет с вопросами к начальству. «Вот ты видел хоть раз у меня в магазине кого-нибудь постороннего?» Этот вопрос был явно с какой-то подковыркой. Только я не мог понять, с какой именно. Попытался припомнить все визиты в магазин чекаться, начиная от самого первого, когда меня сюда привел вепрь, и заканчивая последним. Единственным, кого я видел помимо самого Якова Моисеевича, был Мойша. Сомневаюсь, что вашего сына можно назвать посторонним, поэтому не видел. Именно этих слов и ждал от меня Яков Моисеевич, что подтвердила его довольная физиономия. В корпусе у меня восемь помощников, и четверо из них постоянно находятся в магазине. И сейчас я уверен, что они уже начали заниматься твоим заказом, и все необходимое будет доставлено даже раньше установленного срока. Все эти люди пришли ко мне, практически ничего не умея, поэтому можешь не сомневаться, я сделаю из твоего парня отличного помощника. Ты, главное, береги себя и вернись. А вот эти слова заставили меня смутиться. Как-то непривычно, что обо мне кто-то волнуется. Ваймы привыкли, что у них нет никого, кроме Ордена, да и в этом мире у меня как-то совершенно не сдалось с семьей. Или же наоборот, сдалось. Тут с какой стороны посмотреть? После каца я отправился к Петьке, узнать, как обстоят дела с моим пропуском на территорию Орды. Времени прошло уже достаточно, чтобы успеть дозвониться даже до императора». Хотя, сдается мне, что сделать это сейчас гораздо проще, чем связаться с людьми, отвечающими за безопасность территориальных вод Австралии. «Прибудешь на место, там тебя встретит батя. Вот с ним и будешь дальше разбираться», – заявил довольный Петька и выставил меня за дверь. На все мои попытки снова попасть в кабинет этот паразит не обращал внимания и даже поставил защиту от прослушки, что тут же ощутила Тита, слегка поежившись. Она предложила мне лично заглянуть к Рюмину и немного с ним побеседовать, но я отказался. Обойдется. Нечего ему смотреть на змейку в ее человеческой ипостаси. Еще начнет на нее слюни пускать, а потом весь мозг мне вынесет. Да и подобный расклад с Сахаровым был очень даже хорош. Мне в любом случае необходимо поговорить с Василием Ивановичем. Все же он как-никак мой потенциальный дед. Нужно выяснить все, что нас связывает. Правду ли мне сказал король Артур и компания, и если правду, то понять, как жить дальше, вернее, в каком статусе. Хотя мне, по большому счету, совершенно по барабану все эти титулы, статус в обществе и так далее. Вполне достаточно и того, что я до сих пор числюсь главой рода ПАК, правящего рода Кореи». Можно даже сказать, что фактически я занял место правителя Хегиоси, вот только на деле всем управляет Минхо. А если быть еще точнее, то люди, предоставленные родом Ферейра и Астарот. После того, как я разберусь со всеми неотложными делами, обязательно вернусь в Корею и откажусь от места главы рода. Стану его почетным старейшиной. Вся власть в этом случае перейдет к сестре. Теперь оставалось разобраться с моим отрядом. Уверен, что они пойдут за мной даже на австралийский континент, вот только нечего им там делать. Эта миссия слишком опасна, да и касается исключительно меня одного, поэтому рисковать жизнями ребят я не собираюсь, как и исчезать, ничего им не объяснив. Как-то совершенно незаметно, одиночка Вайм начал чувствовать ответственность за людей, которые доверились ему. Эти люди стали для меня чем-то гораздо большим, чем просто командой, которая может рассыпаться в любой момент. И именно поэтому я не хочу рисковать ими. Особенно с Жанной. «Сержант, собирай всех наших у Жанны. У вас полчаса», — сказал я и повесил трубку. А сам направился к той самой кафешке, в которую привела меня Жанна. Все же выпечка у них потрясающая. «Хочешь сказать, что собираешься отправиться в Австралию, в одно из самых опасных мест на Земле?» «Без нас!» – выслушав меня, спросил сержант. Было очень странно, но остальные ребята молчали, хотя я прекрасно видел, что вот тот же Мал готов взорваться от негодования. Да и Жанна выглядела не лучше. Камень просто сидел, сжимал и разжимал кулаки, поигрывая желаками. Но это он из-за того, что не успел закончить созданием всей брони для меня. Единственными, кто совершенно спокойно отреагировал на мои слова, стали Зайка и Илья. Было видно, что стихийник даже рад тому, что я не собираюсь тащить его за собой в Австралию. А целительница, похоже, даже не понимала, о чем идет речь. Я видел, как она осматривала Лерну, после чего ушла в себя и до сих пор не вернулась. Но это даже хорошо. Татьяна всегда слишком напориста, когда ей что-то нужно, а в данном случае я не собираюсь ни с кем церемониться. Мне не хочется ее обижать, впрочем, как и никого из ребят, но я сделаю это, если потребуется. Именно поэтому я и хочу отправиться без вас. Со мной пойдет только Лерна и мои компаньоны. Или вы думаете, что какие-то монстры смогут что-то мне сделать при таких охранниках? «Ты же прекрасно знаешь, что неважно, насколько сильны твои охранники. Достаточно одного точного удара. В таком случае и вы мне ничем не сможете помочь. Только зазря погибнете или станете калеками. Тут уж как повезет», – парировал я слова сержанта. «Пока меня не будет, возвращаешься к своим прежним обязанностям. Командование отрядом ложится на тебя. Я поговорю с Дороколом, чтобы он особо не гонял вас. Только простые задания». Правда, лишь до того момента, пока я не вернусь, а уж после этого мы снова полезем в самую лютую задницу». Эти слова были адресованы Малу, который уже не смог сдерживаться и готов был выпалить что-то явно нелестное в мой адрес, но мои слова ему пришлись по душе, последние. Поэтому я получил небольшую отсрочку, которой тут же поспешил воспользоваться. «Это уже решено и не обсуждается». Вы могли убедиться, что о подземельях и обитающих в них монстрах я знаю порой больше любого знакомого вам игрока, даже ранкера. Да и в суицидальных наклонностях замечен не был, поэтому могу гарантировать, что не буду лезть на рожон. Если ситуация будет критической, то я просто убегу. Боря сможет вытащить меня даже из пасти дракона». «Про дракона это ты к месту упомянул», – взяла слово Жанна. «Уверен, что Лерна станет тебе помогать». «Да и мне все еще не по себе от сознания, что рядом с тобой находится дракон и может в любой момент напасть, и я не смогу ничем помочь». Я с трудом сдержал улыбку. «Если на меня решит напасть дракон, то Жанна в любом случае ничем не сможет помочь, максимум отвлечь на пару секунд». Она прекрасно видела, что ее копье не смогло даже поцарапать Лерну в истинном облике. «Если Лерна попытается выкинуть нечто подобное, то умрет». Если на меня кто-нибудь нападет в ее присутствии, и она не вмешается, то начнет испытывать сильнейшую боль. А если меня убьют, то опять же и она умрет. Поэтому могу утверждать, что в Австралии меня будет защищать настоящий дракон. Думаю, что даже местные боссы ничего не смогут противопоставить моей защитнице. И не забывай, что у меня еще есть Кай, Тита и Боря. А если понадобится, то я смогу призвать к себе на защиту практически неограниченное количество духов. Все будет зависеть только от количества имеющихся у меня в наличии силы. Исправился я, не став ничего говорить про души. А то еще не так меня поймут. Решать, что я какой-нибудь некромант, что ловит души, а потом создают из них себе помощников. Хотя принцип работы ваймов и некромантов в чем-то схож. Особенно в плане собирания душ, убиенных нами – Вот только в случае ваймов это монстры, а в случае некромантов – разумные существа. Да и помимо этого некроманты занимаются поднятием бездуховных созданий, те же зомби, скелеты и прочее разлагающаяся погонь. «Одна просьба», – немного помолчав, произнес сержант, внимательно глядя мне в глаза. Я лишь кивнул, соглашаясь услышать ее. «Не отказывайся от помощи, Бати. Спрашивать, откуда ему известно, что Сахаров уже ждет меня, я не стал. Разберусь с этим, когда вернусь. Просто кивнул сержанту, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы он протянул мне руку. И вместе с рукопожатием передал амулет связи. «Новейшая разработка. Действует на неограниченном расстоянии в пределах одного мира. Оставайся на связи». Хм, у меня никаких новейших разработок нет». «Да и свою работу я так и не успел закончить», — махнув от досады рукой, начал говорить камень. «Но зато я могу отдать тебе все добро, что мне без надобности. Я и раньше ты не очень любил пользоваться этими штуками, как-то без них обходился, а теперь и подавно. Засел в кузни, и носа за пределы корпуса не высовываю. Поэтому тебе оно будет нужнее, все равно собирался сегодня отдать». Крепыш достал из-под стула довольно большую коробку и протянул ее мне. Сняв крышку, я присвистнул, увидев несколько сотен энергетических кристаллов и духовных ядер. Похоже, что камень собирал это добро с самого начала своего появления в корпусе, иначе я не могу объяснить, откуда столько. Хорошему Вайму, чтобы добыть столько кристаллов и ядер, потребуется зачистить не один десяток подземелий. Отказываться я не стал, и не только из-за того, что побоялся обидеть кузнеца, но и потому, что этот подарок действительно был крайне полезным. Не я воспользуюсь этими кристаллами, так Кай. Именно ему я и собираюсь их все передать. Жаль, что нет еще одного пространственного кольца. Так мне и не удалось связаться с зачарователем. Вот и еще одна задача перед тем, как отправиться покорять мировую башню. «Как вернешься, смахнемся!» сказал Мал, и уже за это я был ему благодарен. Даже не стал отказываться, чем весьма удивил всех присутствующих. Дальше слово взял Илья. И даже Зайка сказала пару слов, но в основном они касались Лерны. Целительница просила приглядеть за драконихой и не давать ее в обиду. Татьяна еще слишком мало изучила Лерну, чтобы вот так взять и потерять. Сразу после этого ребята как-то слишком быстро ушли, осталась только Жанна. Но это и понятно, все же мы собрались у нее дома. А теперь позволь, я вручу тебе подарок, произнесла девушка, оказавшись рядом со мной. Надеюсь, что в Корее аристократы достаточно хорошо обучают своих детей, и те знают, что порядочный мужчина должен сделать после подобного. Это были последние слова Жанны перед тем, как наши губы слились в поцелуе. Я лишь почувствовал, как стремительно нас покинули Кай и Тита. А дальше начали сбываться мои мечты. «Будь осторожен», сказала Жанна перед тем, как поцеловать меня, и не став дожидаться ответа, убежала в стоящую неподалеку машину. Все дела в корпусе были улажены, насколько это вообще было возможно в данной ситуации, и я находился на аэродроме. Настало время возглавить Орду. Но сперва загляну в Корею и верну Минхо ее лучшего консультанта. А пока летим, этот консультант передаст мне информацию о Кае. Понятия не имею, чего такого там написано, но Астарот всю дорогу был погружен в себя. Развоплощать его я не стал, так как он сказал, что информация усваивается намного лучше в материальном состоянии. Дух познания и Лерна уже были в самолете, а я остался, чтобы попрощаться с ребятами. Сержант и Мал стояли и смотрели, как я сажусь в самолет, а Жанна так и не повернулась. В том, что с ней будет все в порядке и до моего возвращения ей не грозит опасность, я был уверен. Теперь дух защитник и бюс отвечали за графиню. Хоть девушка и пыталась отказаться от ношения перевязи, но мне удалось ее убедить. А про дух и защитника она вообще ничего не знает. Я привязал его к перевязи бюса, и избавиться от нее графиня не сможет, даже если очень сильно захочет. Вампир получил приказ не покидать Жанну ни при каком раскладе. Я готов узнать, что же такого страшного сотворил народ Кая при его создании. Обратился я к Истароту, когда самолет начал разгоняться. Тита находилась рядом со мной и также была вся во внимании, да и дракониха должна внимательно слушать. Хотя сидела довольно далеко от нас. А вот Кай решил оставить нас, и сейчас вместе с Борей находился в хвосте самолета. Хомяк вернулся после моего поручения по поиску клада буквально перед тем, как уехать из корпуса. Я даже думал просто вернуть его в хранилище, но этого не потребовалось. Он действительно притащил настоящий клад. Выплюнул из пасти пару сундуков с золотыми монетами. Сундуки выглядели так, словно их подняли со дна океана, и, скорее всего, так оно и было. Понятия не имею, куда успел метнуться хомяк, но поставленную перед ним задачу он выполнил, и вроде даже был доволен. По крайней мере, не выказывал никакого недовольства по возвращению. Даже расстался со своей добычей совершенно спокойно, «Наверняка присвоил себе что-то очень ценное, но допытываться, что именно, я не стал. Просто сообщил, что скоро нам предстоит отправиться на континент, захваченный монстрами. Там нас ждет много сражений, и вообще, хорошего будет мало». Но Боря в свойственной ему манере просто проигнорировал мои слова. Ему было наплевать драться так драться. Только его не беспокойте, и ладно. Между тем, Астарот начал говорить. И старался делать это достаточно громко, чтобы его могла слышать Лерна.